Глава сорок восьмая Глядя на жениха, яга аж сама расцвела, хоть казалось краше ей быть некуда. Преобразилась так, что я обалдела. Волосы заблестели, глаза загорелись, щеки зарумянились. Одежда и до этого была вполне нарядная, но сейчас плавно растекалась по телу более нежной материей. Белоснежный сарафан сменился алом, отороченным золотом. Фигурка дивная, волосы шелковыми волнами рассыпались по плечам ресницы застенчиво трепещут, губы подрагивают. Красавица! Светогор, как всегда, выискал в толпе меня и подошел. Крышу успели закончить. Отчитался он, хоть я уже и думать забыла про крышу. Свадьба еги и соловья очень неожиданна. Никто не готовился к празднику. Так ведь неожиданные случаи всегда более приятные, — заметила я. — Можно и так сказать, — согласился Светогор. Яга широким жестом обвела всех приглашенных, и их одежда стала более праздничной. Разноцветные сарафаны девушек стали куда ярче и красивей, на них заблестели золотые вышивки. Волосы заплелись в красивые косы, на шеях появились украшения. Ега умела и сама преобразиться, и других нарядить. Чтобы никто не переживал, что не успел толком подготовиться к свадьбе, она разрешила все проблемы одним движением рук. И тут из леса появилась старческая фигура. Мужчина шел к нам, прихрамывая, опираясь на корявый посох. Но чем ближе подходил, тем стремительнее менялся его облик. Я узнала в нем Лешего. В момент, когда он приблизился, это снова был молодой человек, которого я уже видела у еги в избушке. «Ты пришел!» Я бросилась к нему, как к старому другу. «Как я мог упустить такое событие?» Он расплылся в доброй широкой улыбке. Яга и Соловей тепло приветствовали его. — Ну что, леший, выполни свой долг хозяина леса, — велела ему яга. Вначале я не поняла, о каком долге речь идет, но тут же догадалась. Леший пришел для того, чтобы поженить ягу и соловья. Ничего себе! Он обладает такой властью, я думала, что это должен быть кто-то более значимый. Впрочем, леший очень даже значимый. Это бесспорно. Мы собрались на берегу озера. Леший встал спиной к озеру так, чтобы видеть всех собравшихся. Яга и Соловей подошли к нему, держась за руки. Остальные затихли, чтобы не нарушать саинство брака. Шутка ли? Двое решили связать свои жизни навеки. Леший раскинул руки, запрокинул голову и устремил взгляд в небо. «Духи природы, придите к нам! Соедините тех, кто любит друг друга и хочет быть вместе!» Призывно заговорил он, словно увидел духов природы. Я глянула на небо, но ничего не увидела. Интересно, в каком обличии должны появиться духи природы? Это будут бабочки, птицы или разряд молнии? В ответ на мои догадки поднялся ветер. Даже сорвалось несколько капель дождя, но тут же лучи солнца погладили молодоженов по головам. Вода в озере заволновалась и встала огромной волной, но так и замерла, играя на солнце. Ничего себе! Я во все глаза глядела на эти чудеса. Духи природы проявляли себя во всей красе. А леший шептал что-то и шептал. Я настолько была удивлена происходящим, что упустила нить его речей. Впрочем, смысл был ясен. и просил духов природы объединить Ягу и Соловья. их вдруг поднялся ветер, и волна, висевшая над Лешим, его и Соловьем, обрушилась на них. Мы все вскрикнули от неожиданности и подались прочь. Нас вода не задела, а вот ведущую троицу подмочила изрядно. Я так поняла, что это было необходимо для венчания. Нечто вроде купания в Иордане во время крещения. — Духи природы объединили вас, — возвестил леший. И яга счастливо засмеялась, а соловей расплылся в счастливой улыбке. Леший хлопнул ладоши, и все они тут же высохли. Вот и славно! Леший, как глава всей свадьбы, повел нас за столы. Мы потянулись следом. Яга и соловей шли позади, милуясь, будто прежде никогда не целовались. — Молодежь! Никогда прежде не подумала бы, что скажу молодежь про Бабу-Ягу и Соловья-разбойника. Но эти двое не давали выбора. Возраст для них был тягуч изменчив. Куда захотели, туда потянули. То они постарше, то помоложе, а то и вовсе могут стать старыми. Замечательное умение. Я тоже так хочу научиться. Молодожены сели во главу стола. Леший разместился напротив них, так что их теперь разделял длиннющий стол Надеюсь, зрение у них хорошее, они друг друга видеть будут. Мы все задвигали лавки, устраиваясь за столами. Уместились все. И тут пошли пожелания долгой жизни и всякие шутки-прибаутки. Щелкнув пальцами, ега организовала большой соловьиный хор. Хоть птицы они ночные, но из уважения к яге учредили концерт по заявкам в удобное для заказчика время. Птицы залились дивными трелями, оживляя застолье. Голоса потрясающие. Ну, прямо хор не Пятницкого. Мы то ели пили, то выходили из-за стола и водили хороводы. Яга и, и Соловей были теми еще массовиками-затейниками. Знали, когда подбить народ то на хоровод, то на песню. Это была потрясающая свадьба. Хоть то жизни проживи, а ничего лучшего не увидишь.